341. -е. Матерь огней йоги. Человек существо мыслящее, этого нельзя отрицать, и все же мысли не отводится до должного места, и не считается она ведущим началом. Область явления мысли глубока и бездонна. Породитель ее, человек, если ею владеет, может творить чудеса. Поэтому проблема о мыслью одна из важнейших. Можно удивляться тому, в каком небрежении не находится мысль у современного человека. Мысли часто скачут, как блохи, или при упорстве становятся одержателями своего породителя, или толкают его на всевозможные крайности, эксцессы, словом, владеют и распоряжаются властелином своим, как хотят. Получается логическая нелепость. Человек порождает мысли и становится ей подвластным рабом. А так как мысль обычно порождается случайно или под воздействием беспорядочных импульсов, желаний и страстей, то рабство у мыслей таких весьма незавидное. Сколько людей терзаемы мыслями страха, беспокойства, суеты, зависти, злобы, раздражений. Как живые сущности висят они на ауре осужденного и терзают его. Сколько отчаяния, сколько горе, самоубийств и ужасов жизни мыслью рожденных. Овладеть этой страшной силой необходимо во что бы то ни стало, иначе будет она продолжать владеть человеком и творить свое зло. Овладение мыслью и упорядочением мышления следует начать с мыслей малых и даже маломалейших, чтобы потом овладеть и большими. Мантрам есть процесс овладения мыслью, а также и молитву а также и повторение священных воззваний, а также и скандирование даже стихов. В любой момент мысли можно направить по заданному русту. Мысль легко подчиняется воле и порождается ею. При контроле над мыслью и сознание тот же выбрасывает все недопустимые мысли, чтобы заменить их мыслями допустимыми и желательными. Раджа-йога есть, йога владение мыслью. Каждый может вступить на путь этой царственной йоги. Без овладения мыслью и утверждения полной власти над ней дальше известные ступени восхождения становятся уже невозможным.